Этот худой бородатый человек с тихим голосом и печальными глазами, нежданно-негаданно посланный ему судьбой, своим спокойствием и разумной речью, возвратил ему уверенность в свои силы и надежду. В него он поверил как-то сразу, когда спросил, что делать, а тот после раздумья ответил, не торопи время. Азнаби появился сырым, прохладным вечером, когда осман и ждать перестал. Нетерпеливый юноша рванулся ему навстречу и помог сойти с коня, заглядывая в лицо, в небольшие серые глаза, как бы спрятанные в лукавых морщинках, стараясь отгадать, с какой вести он прибыл, что он ему сообщит. Ознобей не обмолвился и словом о том, что терзало османа. Пока не выпил пиалу кислого кобыльевого молока, не расспросил пастухов о здоровье, о скоте и отеле, и тогда сказал, «Ну, осман, завтра, Бог даст, поедем в сарай». «Все утряслось! Фиш, какой скорый!» «Все да не все», — ответил Михаил уклончиво, и стал рассказывать о хлопотах его отца, Какие подарки пришлось дарить влиятельным бекам, чтобы те в свою очередь повлияли на Кади и всех заинтересованных лиц, включая и самого Исмаил-бека. А Кади, что Кади? Ему предназначался богатый подарок белый жеребец. Этому кривоглазому этот кривоглазый мог из тебя сделать висельника одним словом. Да Кади ничего не берет но как мог устоять кади перед таким конем высокий стройный ноги струнки только тронь летит как ветер на тут по городу пронесся слух что пленницу украл бахтияр сыч кади этому слуху сразу поверил или хотел поверить кто его знает штраф отменил велел сыскать бахтяра сыча и придать судувший его сы — Бахтияра Сыча нет в живых. — О, молодость, молодость, вечно она спешит. Неужто Каде будет спрашивать у тебя совета? — Прости, Ака, кади почтенный человек, я не хотел его обидеть. Вот тот же. Михаил засмеялся и хлопнул Османа по плечу, а юноша, польщенный этим дружеским жестом, широко улыбнулся, обнажив ряд белых, тесно посаженных зубов. — Завтра в сарай! — «Батюшка ждет, не дождется. Совсем извелся старик. Ноги ему должен целовать. Тебе тоже. Я знаю, это ты помог. Какая удача, что я встретил тебя. То, что ты сделал для меня, я никогда не забуду». «Дай Бог», — сказал Михаил, удовлетворенный благодарностью юноши. Ночь выдалась холодная и дождливая, Михаил так продрог, что к утру почувствовал ломоту в пояснице и першение в горле. «Как бы не захворать!» — подумал он, вставая. На рассвете он разбудил юношу, вместе взнуздали коней, однако отъехать им не пришлось. Прибежал испуганный мальчишка-пастушок, мамет, и закричал, «Дяденька Викиль, что тебе? Там человек лежит, стонет!» «Далеко отсюда!» «Нет, близко, я покажу!» михаил и осман вскочили на коней и поехали за мамедом вся округа была заслана густым туманом впереди ничего не разглядеть но мальчик легко отыскал широкую тропу и быстро пошел по ней постукивая длинной палкой вскоре они действительно наткнулись на лежавшего навзничь человека рядом стояла лошадь с длинным хвостом и щипала траву михаил соскочил с коня и присел на корточки перед лежащим То был мужчина средних лет, без бороды и усов, шаркоскулый, с маленьким плоским носом, приоружие и одет, как воин. Ознобишин заметил на груди две колотые раны, видимо, глубокие. Чекмень был порван и забрызган кровью. Раненый, почувствовав присутствие человека, зашевелился и, не открывая глаз, хрипло произнес «Хаджи, черкес! Спасайтесь!». Он умолк, точно впал в беспамятство, через некоторое время добавил «Тут для Хатуни». Рука его скользнула по боку, коснулась пояса и, дрогнув, безвольно упала в траву. Михаил встал на колени, уперся в землю руками и приложил ухо к груди.